Гомер, Одиссея Наверное, на утро я должна была проснуться с сильнейшим похмельем, но его не было. На удивление, я проснулась с ясной, как никогда, головой. Словно мой мозг извлек максимальную пользу из бессознательного состояния, по ходу дела придумав, как решить все мои проблемы. Так что, когда я проснулась, у меня уже был готовый план действий. По-быстрому, просмотрев новости, я узнала несколько вещей. Нижний Манхэттен был по-прежнему закрыт и забаррикадирован, а доступ предоставлялся только военным и спасателям. Все дороги ниже 14-й улицы были заблокированы. Туда не ходили ни подземка, ни автобусы, хотя остальной транспорт в городе работал по обычному графику. Следовательно, попасть домой я могла только пешком. Включив компьютер Шерон, я сверилась с онлайн-картой подземки и проложила три разных маршрута, способных провести меня к закрытому периметру настолько близко, насколько вообще это может сделать общественный транспорт. Из новостей также следовало, что в Нижнем Манхэттене не было ни электричества, ни воды, поэтому даже добравшись до кошек, мне нужно было забрать их оттуда, даже если сам дом не пострадал. Жить вчетвером на 31 этаже в квартире без воды и лифта не представлялось возможным. Я решила позвонить своему другу Скотту, чтобы узнать, сможет ли он приютить нас на пару дней. Скотт недавно переехал из Майами в Филадельфию, находящуюся в часе езды на поезде, с пересадкой от Нью-Йорка и жил один в доме с тремя спальнями. Он был тем самым другом, к которому можно обратиться в беде и единственным человеком, из тех, кого я знала, у кого было место, чтобы всех нас разместить. Я записала имя Скотта на бумажке с составленными маршрутами, рядом приписала кошачьи, «Туалет», «Еда» и сделала маленькое напоминание. Не забыть попросить Скотта купить все эти вещи до нашего приезда. Затраты я готова была возместить. В случае, если бы Скотт не смог приютить нас, по крайней мере на несколько дней, или если бы восстановили линии электропередач, вести кошек в Филадельфию не было бы никакого резона. Тогда мне понадобились бы некоторые запасы, которые в своем районе мне было уже не достать. На отдельном листке бумаги я записала список вещей, которые следовало купить, а также сделала пометку о том, что неплохо было бы снять с карточки побольше денег. На личность, как я не раз убеждалась, в критических ситуациях лишней не бывает. Последним пунктом моего плана был звонок в соответствующие государственные и муниципальные службы, чтобы узнать, не снаряжается ли спасательная экспедиция для домашних питомцев, оставшихся в ловушке рядом с тем местом, которое во всех новостях теперь иименовали Ground Zero. Номер транслировали в углу экрана телевизора, но линия была перегружена. Возможно, так и надо было. Пусть правительство занимается людьми, а уж кошки — моя забота. Шерон еще спала, поэтому Яна царапала для нее записку, прилепила к зеркалу в ванной, натянула вчерашнюю одежду, схватила ее ключи и свою сумочку и вышла на улицу. День был такой же ясный, как и предыдущий. Выходя из дома, я думала, что мышцы будут ныть после вчерашнего, но тело слушалось меня беспрекословно, словно оно, как и мозг, только и ждало моего пробуждения и возможности приступить к выполнению плана. Я прошла несколько кварталов по Бэй Ридж до крупной аптеки, где продавали все необходимое. Там я купила джинсы, две большие футболки, белье, дешевые кроссовки, носки, зубную щетку и мыло. А еще запаслась двумя галлонами воды коробкой наполнителя для кошачьего туалета, большим мешком обычного кошачьего корма. Ну, почешется ваште недельку-другую от аллергии, что с того? Фонариком с батарейками и самым вместительным рюкзаком, который у них был в продаже. Дотащить все это назад до квартиры Шерон было удовольствием не из легких, но я была настолько довольна собой, что смахнула выступивший на лбу пот, только зайдя в дом. Выполнив первые пункты своего плана, я стала на шаг ближе к своим питомцам и чувствовала себя так, будто они уже наполовину спасены. Поезд «Р» был заполнен, но не до отказа. Вероятно, многие из тех, кто работал в центре, сегодня не вышли на работу. Только сейчас до меня дошло, что и наш офис, скорее всего, вынужденно закрыт. В большей степени, чем в выходной в среду, меня шокировало присутствие людей, у которых не нарушился рабочий график. Трудно было вообразить, что в том же самом мире, где до сих пор дымилось то, что еще вчера было Всемирным торговым центром, кто-то продолжал делать свои будничные дела – одеваться на работу, пить кофе или собирать школьный завтрак для детей. День вчерашний был настолько отчужден от сегодняшнего, что казалось, будто его и не было. Меня не покидало чувство, что произошло то, о неотвратимости чего я знала с самого рождения – и люди, погруженные в обычные заботы, казались не от мира сего. «Ты с ума сошла?» — отрезала Шерон, когда по возвращении из магазина я поделилась с ней своими планами. «Новости посмотри. Там здания до сих пор падают». «Тем более нужно идти немедленно», — ответила я. Шерон попричитала еще какое-то время, мол, людей туда не пускают, и потому за периметр никак не попасть и предложила мне пожить у нее до субботы. Ей очень хотелось, как и многим, уехать из города, и они с матерью договорились вместе провести выходные. До этого дня ее свободная комната была в моем полном распоряжении. Эта новость, казалось бы, должна была меня взволновать, ведь теоретически я могла считаться бездомной. Более того, события складывались так, что вещи, купленные мною рано утром, были единственной моей собственностью в новой реальности. Вот только размышлять об этом было некогда. Меня ждали более насущные дела, которые к тому времени были таковы. Я дозвонилась до Скотта и попросила его быть наготове. Он ответил, что рад приютить меня вместе с кошками, если в этом есть необходимость. «Сегодня была среда, и пятница должна была стать моим последним днем у Шерон. Шерон настояла, чтобы я взяла с собой ее запасные ключи на случай, если я вернусь, а ее не будет дома. «Мне бы добраться до моих кошек, и если это удастся, можешь меня сегодня не ждать», — предупредил я. Шерон пожала плечами. «Вернешь на неделе в офисе». Рюкзак стоял на полу вагона у моих ног рядом с хозяйственной сумкой, где лежали вещи, не поместившиеся в рюкзак. Общий вес тянул фунтов на 20, но своя ноша спину не гнула, потому что большая часть веса распределялась по всей спине. Поезд «Р» прогрохотал через Манхэттенский мост и вылетел из темноты тоннеля на яркий солнечный свет с такой скоростью, что казалось, будто мы пронзили пространство и время. На мгновение я ощутила, что поезд унес меня во вчерашний день. Стена дыма поднималась в небо южнее Бруклинского моста, и запах гари чувствовался даже в вагоне. Я отвернулась от окна. Из подземки я вышла на 14-й улице. Я никогда не думала о Манхэттене как о месте с особым запахом, по крайней мере до тех пор, пока на границе центра города не стал доминировать запах обгоревших строительных материалов. Я подумала о Гомере. Гомере с его сверхтонким обонянием и острым слухом. Что должен был ощущать он, когда взрывались и рушились небоскребы, бушевал огонь и тянуло гарью? Тем более, что находился кот куда ближе к эпицентру, чем я. Мне почему-то подумалось, что Скарлетт и Вашти, имевшие возможность наблюдать за происходящим из окна, должны были испугаться меньше. Во всяком случае, они хотя бы могли совместить то, что видят их глаза, с тем, что слышат их уши и чуют носы. «Определенно они испугались, но испугались меньше Гомера. Или нет? Казалось бы, я должна была понимать происходящее лучше них, но разве я что-нибудь понимала?» «Прекрати!» — сказала я себе. «Толку от этого ноль!» Перекрестки 14-й улицы были перекрыты кордонами. Дальше транспорт не пускали, но какие-то люди так или иначе миновали заграждения своими силами, кто-то пешком, а кто-то даже на велосипеде. Еще час тому назад мне было трудно даже представить, что в мире, где догорают развалины Ground Zero, могут быть люди, живущие обычной жизнью. Сейчас я поняла, что на самом деле нахожусь на границе двух разных миров по обе стороны кордона. Одна сторона была южной, другая — северной. Севернее кордона в уличных кафе пили кофе, автобусы везли пассажиров и сновали такси. По другую сторону машины не ездили, да и прохожих было наперечет, и все они куда-то спешили. Сжав крепче свою поклажу, я решила присоединиться к ним». «Я шла на юго-восток зигзагами, ориентируясь по шлейфу дыма и гари, висевшему в воздухе там, где раньше возвышался Всемирный торговый центр. Все офисы стояли пустые, на окнах и дверях, за одну ночь появились объявления. «Вы не видели нашего сына? Мы не знаем, где наша дочь. Она работала во Всемирном торговом центре» самодельных листовок на меня смотрели безмятежно улыбающиеся лица. Выпускника в забавной шапочке с квадратным верхом, молодоженов в их медовый месяц или кого-то во время семейной вылазки на рыбалку. «Вы не знаете что-нибудь о моем муже? Вы не видели мою сестру? Если вы знаете хоть что-нибудь, пожалуйста, позвоните! Пожалуйста, позвоните! Пожалуйста, позвоните!» Я шла по царству теней, окруживших меня в беззвучном крике. Мне удалось дошагать до канал-стрит, где меня остановили на импровизированном КПП для проверки документов, дающей право на дальнейшее продвижение. Молодые люди в военной форме с автоматами на груди были предельно вежливы, сочувствовали мне, обращались мэм, но пропустить на наотрез отказывались». «Территория закрыта, мэм», — говорили они. «Дальше нельзя». «Но я живу там», — умоляла я. «И мои кошки». «Извините, мэм», — строго отвечали они. «Никого пускать нельзя». Мимо проехал открытый грузовик с людьми и камерами. «Но вы же пропускаете этих людей», — попыталась спорить я. «Они журналисты, мэм». Признав поражение, я двинулась дальше по улице. Дойдя до следующего КПП, я сделала еще одну попытку. «Я журналист», — заявила я, не моргнув глазом. Парни, охранявшие баррикаду, оглядели меня с вежливым скепсисом, задержавшись глазами на моих джинсах, рюкзаке и мокром от пота лице. «Могу я взглянуть на ваше журналистское удостоверение, мэм?» улыбка слетела у меня с лица. удостоверение «Ах, да, но, знаете ли, глубоко в рюкзаке, а мне...» «Простите, мэм», — ответили мне, — «но туда нельзя». «Но...» — их лица выражали непоколебимость. «Пожалуйста, отойдите от заграждения, мэм». Я продолжила путь в надежде найти какого-нибудь милосердного солдата или небольшую аллейку или улочку, которую в попыхах забыли забаррикадировать. «Никого и ничего». Утром, когда я снимала деньги со счета, во мне шевелилась подспудная мысль, не пригодятся ли они мне для подкупа в такой ситуации, как сейчас. И вот, когда такая ситуация наступила, я боялась даже пытаться. Меня бы искренне огорчило, если бы вдруг выяснилось, что люди, призванные нас охранять, склонны к мелкой коррупции. «Все в порядке», — говорила я себе, — «Ты оставила кошкам достаточно еды и воды на сегодня, по крайней мере, им с лихвой хватит, а завтра к утру я непременно вернусь». С трудом мне удалось отогнать мысль о разбитых окнах. Да, все утро я провела в царстве теней, взирая на лики тех, кто, наверное, уже ушел из этого мира. Но моих кошек среди них не было, иначе я бы почувствовала. «Они живы и здоровы» и у меня хороший план, как нам встретиться прямо завтра. Да завтра они продержатся». Я вернулась в квартиру Шерона, разочарованный, но не отчаявшийся. «Всего лишь маленькая заминка», — сказала я себе. «Попробуй связаться с кем-то из нашего дома. Вдруг кто-нибудь найдется. Этот кто-нибудь был бы очень кстати, если я попаду домой только завтра». «Попробуй АСПСА или ПИТА», — предложила Андреа в телефонном разговоре. «Они наверняка организовывают какие-то спасательные экспедиции за домашними животными». «Я даже разозлилась на себя, почему не додумалась до этого раньше Андреа». Кому как не мне, уроженке Майами, повидавшей множество ураганов, было знать, что на такой случай всегда есть организации, занимающиеся спасением животных и помогающие вернуть их хозяевам. Я позвонила в и мне ответили на первом же гудке. Моя надежда росла с каждой минутой. Женщина на другом конце провода сказала: «Да, мы работаем с местными властями, да, мы помогаем в поисках пропавших питомцев, да, мы содействуем воссоединению питомцев с хозяевами. Дайте свои координаты, мы с вами свяжемся». «Меня зовут Гвен Купер», — начала была я. «И я...» «Гвен Купер?» — остановила меня женщина. «Гвен Купер что, с Джон Стритт?» «Да, я была Гвен Куперс Джон Стрит, но откуда об этом могла знать посторонняя женщина? Если только, — подумалось мне, — не произошла еще какая-то беда, и моему дому не грозит опасность, поэтому им дали список жильцов, которых нужно оповестить. Ваш пэтситер, Гарретт, кажется, оборвал нам с утра телефон». Он не знает, живы вы или нет, и поэтому в панике. Он попросил нас передать вам, чтобы вы позвонили ему, как только объявитесь. Сказал, что ваш с ним контракт позволяет ему зайти в вашу квартиру в случае крайней необходимости, и он предъявит его людям в вашем доме, если его не захотят пускать. У него есть еда, вода, кошачьи наполнители, и он постарается проехать туда на велосипеде. Он так и сказал, передайте ей, что своего друга я в беде не оставлю. Комнатный цветок перед телефоном Шерон поплыл у меня перед глазами. Чужой, казалось бы, человек готов был ради Гомера бросить все и поспешить на помощь. И не он один. Мои кошки, если подумать, были живым напоминанием о том, как далеко может простираться людская доброта. Взять любую из них. И каждая была жива лишь потому, что всякий раз находился добрый человек, не небезразличный к маленькому существу, будь то дородный механик из Майами или моя мама, лишь для проформы, утверждающая, что уж кого-кого, а кошек она терпеть не может. «Обязательно позвоню ему», — заверила я женщину из АСПСЕ. «Спасибо, что передали». Минуту я собиралась с мыслями, прежде чем набрать номер Гаррета. Моя благодарность выплеснулась потоком сбивчивых фраз, вникнуть в смысл которых мог только очень терпеливый человек, каким по счастью и был Гаррет. Мне очень нужно было объяснить ему, что значило для меня и моих питомцев что кто-то, о ком я сама даже ни разу не вспомнила с той минуты, когда все это случилось, оказывается, беспокоился и переживал. Даже если его усилия окажутся напрасны, то и в этом случае знать, что я не единственный человек, которому небезразличны мои кошки, значило для меня гораздо больше, чем я могла выразить словами. «Да, да, конечно», — бормотал Гаррет в паузах, когда я переводила «Дыхание». «Конечно. Я все понимаю, поверьте. Сделаю все, что в моих силах. Если меня пропустят, я тотчас позвоню». Выяснилось, что Гаррет оказался не единственным, кто переживал за нас с Гомером. Когда я проверила домашний автоответчик, то узнала, что он был забит до отказа. Звонки шли отовсюду. Казалось, все, кто когда-либо знал нас, хотели удостовериться, все ли у нас в порядке. Старые приятели из Майами, новые нью-йоркские друзья. «Как ты собираешься вернуть кошек?» — спрашивали они. «У меня есть велосипед. Я знаю одного спасателя. Я знаю кое-кого в мэрии. Я могу прислать денег. Деньги помогут? Что можно сделать? Что мы можем сделать?» «Гомер, мой дружок, мой мальчик. Мы его спасем». «Спасем, Гвен, вот увидишь!» Прошел всего день, и надежда была всюду. Кто-то обязательно доберется кошкам на выручку. У нас все будет хорошо. Утро следующего дня было повторением предыдущего. Снова я пыталась проникнуть за оцепление в финансовый квартал. И снова меня развернули обратно. Я знала, по крайней мере, о трех людях, пытавшихся пешком или на велосипеде добраться до Гомера в Аште и Скарлетт, но было не похоже, что кому-то из них удалось то, что не удалось мне. Я подсчитала, еды, оставленной кошкам утром во вторник, должно было хватить где-то на полтора суток. Это означало, что прямо сейчас еда, возможно, уже закончилась. Еще хуже обстояли дела с водой». Воздух в Нью-Йорке суше, чем в Майами, и сколько бы воды я не наливала, она заканчивалась за сутки. Я слышала, что люди могут прожить без воды не более двух или трех суток, но не знала, как долго без питья протянут кошки. «Ну, если уж на то пошло, они всегда могут попить из унитаза», — заявил Андреа. «Нет», — простонала я. Я всегда держу крышку закрытой, чтобы туда случайно не провалился Гомер. Мысленно я уже поклялась впредь держать крышку открытой. Четверг был первым днем после 11 сентября, когда я ощутила настоящую панику. На все мои тревоги о выживании питомцев накладывалась мысль о том, что им уже пришлось пережить, и обе были невыносимы. Никогда еще им не доводилось сидеть дома в заперти без еды и воды и без должного присмотра. Кошачий туалет не был чищен с понедельника и, должно быть, уже вызывал стойкое отвращение. «Этого они не поймут. Подумают, что я о них забыла. Покинула и обрекла на голод, жажду, страшные звуки и тревожные запахи Граунд-Зира». Не представляю, что сталось бы со мной, до какого состояния я бы дошла, если бы не звонок из ASPCA поздним вечером четверга. Мне сообщили, что район вокруг Ground Zero признали стабильным и завтра будет разрешен допуск гражданских лиц, у которых дома остались животные. Но предупредила меня уже знакомая активистка ASPCA: завтра на Ground Zero будет выступать президент Буш поэтому не забудьте взять с собой документы с фотографией, подтверждающие ваше проживание. У меня были только водительские права из Майами, которые я не удосужилась поменять со времени своего переезда в Нью-Йорк. Машину я, правда, больше не водила, но водительское удостоверение прокатывало как обычное удостоверение личности, поэтому обменивать их на нью-йоркские казалось лишней головной болью. Кроме водительских прав у меня с собой была чековая книжка, где, по счастью, был указан мой нью-йоркский адрес, и я надеялась, что вместе эти два документа станут веским доказательством, что я та, за кого себя выдаю, и живу именно там, где утверждаю. Но главным козырем я считала то, что пойду туда не одна, а с группой волонтеров из ASPCA, поэтому, как мне казалось, документы могут и не понадобиться». Шэрон уезжала утром в пятницу. Я отдала ей запасные ключи и постаралась донести объятиями всю силу своей благодарности. «Удачи», — сказала она, уткнувшись в мое плечо. «Позвони, как только вернешь своих кошек». Я набрала Скотту, чтобы он ждал нас всех четверых той же ночью. Сложившаяся ситуация приобретала кристальную ясность силогизма. Вечером мне нужно было уехать из Нью-Йорка просто потому, что мне негде было жить. Уехать из Нью-Йорка без своих кошек я не могла. Следовательно, я верну их сегодня. Иначе и быть не может. Женщина, звонившая мне из ASPCA, направила меня к зданию какого-то развлекательного центра у пирса Челси, формы и размерами, напоминающему самолетный ангар. Пирс Челси сам был большим развлекательным центром на Вестсайд Хайвей. Там были бары, рестораны, ледяной каток, боулинг и помещения с готовым оборудованием для устройства всякого рода торговых ярмарок. За последние дни его переоборудовали во временный госпиталь для пострадавших на Гранд-Зира и спасателей. Ледяной каток служил временным моргом. Перед поездкой я сделала еще одну попытку вызволить кошек своими силами. На поезде номер 6 я доехала до самой мэрии всего в нескольких кварталах от своего дома. Но на выходе из подземки в очередной раз была остановлена армейской заставой, и люди в форме потребовали документы с фотографией. Я попыталась было предъявить свои водительские права из Флориды в вкупе с чековой книжкой, но даже вместе с моими уговорами военных они не убедили, и в пропуске мне было отказано. Нехотя, я снова села на поезд и вернулась назад. Добравшись до пирса Челси, я легко нашла сектор, отведенный ASPCA, и сразу же прошла регистрацию. Весь юг Манхэттена они разбили на зоны, собираясь выпускать туда людей группами по очереди. Тем утром небо затянули серые тучи и резко похолодало. Все мои теплые вещи лежали дома в квартире с кошками». Женщина-регистратор, заметив, как я дрожу в своей футболке, отправила меня в соседнюю комнату, где располагалось что-то вроде склада, доверху заставленного коробками с одеждой, собранной благотворительными организациями. Здесь я подобрала себе большую фланелевую рубашку и напялила ее поверх футболки и джинсов, а сверху натянула плотную ветровку. Ни то, ни другое не было мне по размеру, но согревало. И это было главное. Я вернулась в зал ожидания и села на пластиковый стол. Поставила рюкзак и сумку на пол подле себя и огляделась по сторонам. Здесь было много таких же людей, как и я, кто по разным обстоятельствам не мог добраться до своих питомцев, которые до сих пор находились в заперти. Все тихо переговаривались осипшими голосами, делясь историями и слухами о происходящем. Один мужчина сказал, что знает парня, который добрался до парадной двери своего дома и обнаружил, что входная дверь заперта на ключ, а консьерж ушел. Ключа от входной двери у парня не было. Да и как он мог быть, если живешь в доме с консьержем? Так что вот как бывает, проделал человек невероятный путь и оказался перед закрытой дверью. «Я тоже жила в доме с консьержем». Казалось, я предусмотрела и учла все варианты, но у меня и в мыслях не было, что я могу не попасть внутрь. Внутри все похолодело. Все нервничали. Никто не знал, удастся ли попасть в свои дома, а если удастся, то что они там обнаружат. Отвлечься от негативных мыслей помогали разговоры. Мы показывали друг другу фотографии наших питомцев, делились забавными историями об их отваге или, наоборот, смешной, но людской взгляд трусости. Говорили об их пристрастиях и страхах и всех тех странностях, что делают каждого из них особенным. «Это Гасс и Софи», — одна из женщин показала мне фотографию двух бордер-колли. «Дети от них без ума», — улыбка на ее губах сникла. Они никогда еще не были без присмотра так долго. Не представляю, что будет с детьми, если с ними что-то случится. «С ними все будет хорошо», — уверила ее я. «Все будет хорошо». Я показала ей фотографии своего питомника. Как и все, она восхитилась красотой в и посмеялась над историями о лениво-барских замашках Скарлетт. «Бедненький!» Пожалела она, когда я показала ей фото Гомера. Бедненький, ему, наверное, было страшнее всех. «Он боец, каких еще поискать?» — ответила я. «Однажды он выгнал грабителя из моей квартиры». Я поведала ей о том случае и с удивлением обнаружила, что количество моих слушателей возросло к финалу истории. «Наши животные намного сильнее, чем мы думаем. Переживет Для него это сущий пустяк». Люди вокруг меня согласно кивали, а я молилась, чтобы эти слова были правдой. Так проходил час за часом в этом чистилище владельцев домашних животных. Время от времени активисты ASPCA объявляли, в какой квартал собирается следующая группа, и несколько человек из ожидающих с водительскими правами наготове устремлялись на выход. Периодические члены ASPCA грозно напоминали, что любой, кого мы проведем в здании, но он выйдет без своего питомца, будет задержан полицией. Видимо, были и такие, кто только притворялся, что у них есть нуждающиеся в срочном спасении животное, чтобы ASPCA провела их домой за ноутбуком или документами. «Это не шутка», Нас сопровождают офицеры полиции, и каждый, кто выйдет из здания без своего питомца, будет незамедлительно припровожден в полицейский участок. После двух часов ожидания я не находила себе места. Мне уже начало казаться, что без нормальных документов провести меня домой контрабандой не сможет даже ЭС-ПСЕЙ. Количество людей в зале, вопреки всем ожиданиям, не уменьшалось, и как бы я ни пыталась, мне не удавалось определить, по какому принципу выбираются кварталы для отправки групп спасателей, то ли с севера на юг, то ли с востока на запад, то ли просто наугад. Моя очередь никак не наступала. «Следующий обязательно будет мой», — твердила я себе. «Следующий будет мой». Наконец мое терпение лопнуло, и я решила, что справлюсь сама. Без нью-йоркских удостоверений идти с официальной группой мне показалось лишним риском. Я пошла на восток от пирса Челси до седьмой авеню, потом свернула на юг. Рюкзак бил меня по спине, а то, что в него не влезло, я наскоро утрамбовала в сумку из магазина. После трех дней непрерывного использования она практически распадалась на части, поэтому ее приходилось придерживать двумя руками, чтобы ничего не растерять по дороге. Так я дошла до перекрестка Хаустон-стрит и 7-й авеню. Уже издали я заметила полицейский кордон. Два молодых человека и один постарше, все в форме. Это был первый пост, который охраняли невоенные, и я восприняла это как добрый знак. «Ваши документы, пожалуйста», — обратился ко мне офицер постарше. Я достала свои водительские права из Флориды и чековую книжку с манхэттенским адресом. Коб сравнил их и пожал плечами. «Мы никого не пропускаем без соответствующих документов». «Умоляю, я только переехала, поэтому у меня до сих пор нет нью-йоркских прав. Вы можете обыскать меня. Можете раздеть и обыскать. Можете связать меня, как Ганнибала Лектора. Можете надеть на меня смирительную рубашку, но только пропустите. Я хочу к своим кошкам. Пожалуйста, сэр, ну, пожалуйста, пропустите меня!» Они переглянулись. Все-таки это были полицейские, а не солдаты, и в отличие от солдат, они были местные. Это был их город. Я тоже была из их города, и мне нужна была их помощь. Даже одного взгляда на меня было достаточно, чтобы понять. угроза национальной безопасности я не представляю. Но у них был приказ. «Пожалуйста», — взмолилась я. У них нет ни еды, ни воды уже несколько дней. Они умрут, если я не спасу их. Пожалуйста, помогите мне. Мне нужна ваша помощь. И за дня в день я хожу сюда со всеми вещами. Я готова ходить и дальше, но дождутся ли они? Пожалуйста, сэр, пропустите меня». Я готова была расплакаться ему в жилетку, чтобы вызвать хоть каплю сострадания. В принципе, не было такого, к чему бы я не была готова в тот момент. Но, к своему удивлению и унижению, я поняла, что плачу по-настоящему. Я всхлипывала, зарывшись лицом в сумку, а трое полицейских в смущении переминались с ноги на ногу, ожидая, пока я выплачусь. Наконец, один из тех, что помладше, заговорил. Его речь звучала с легким испанским акцентом. «У нас тоже есть кошки, и моя жена от них без ума. Она меня просто убьет, если узнает, что мы не пустили девушку к ее кошкам». В надежде я подняла на них глаза. «Все решится сейчас. Неужели мне в конце концов удалось?» «Вот фото моих кошек», — решила я предъявить последние документы, которые у меня были. Одной рукой обхватив сумку, я стал рыться в своем рюкзаке, извлекая на свет фотоснимки. «Это скарлет, а это Вашти, а это самый младшенький, Гомер». С привычным полицейским прищуром они вглядывались в изображение. «Маленький как-то подозрительно выглядит, вам не кажется?» Спросил тот, что постарше. «Он слепой», — добавила я последний, решающий аргумент. «С ним могло случиться все, что угодно. Если из окон вылетели стекла, он не увидит, что туда прыгать нельзя, а я живу на 31 этаже. Он должно быть очень-очень напуган. Вы можете себе представить, каково это — не видеть, а только слышать, что происходит нечто ужасное?» а он всего лишь маленький котенок». Офицер, что постарше, тяжело вздохнул и посторонился. «Проходите, пожалуйста». «Спасибо вам!» В порыве благодарности я сжала его руку в своих ладонях. «Спасибо вам! Спасибо вам!» Благодарила я каждого офицера в отдельности. Затем подтянула лямки на рюкзаке, перехватила сумку поудобнее, смахнула слезы и зашла за кордон. «Вайя кон диос», — добавил младший офицер, когда я проходила мимо. «Ступайте с Богом». На своем пути из Вест-Виллидж до финансового квартала я старалась в основном придерживаться проулков. Вдруг впереди замаячит еще какая-нибудь застава, где проверяют документы перед тем, как пропустить дальше. Но можно было не волноваться. Я прошла более трех миль и не увидела ни одной живой души. Ни человека, ни машины, ни даже птички на дереве. Казалось, наступил апокалипсис, и я осталась единственным живым человеком на Манхэттене. Я никогда не слышала и тем более не видела пустых нью-йоркских улиц. Каким бы спокойным ни был район, даже в ночное время помимо вас на улице находился еще кто-то. Женщина, выгуливающая собачку, мужчина, доставляющий продукты в круглосуточный магазин на углу. Кто-то был всегда. Как бы вы ни удалялись от центра, вы не могли не слышать, и не видеть машин, проносящихся, как кометы, где-то вдали. Сейчас здесь не было ничего, кроме тишины. Дыма и тишины». Небо до сих пор было укутано серой пеленой, и чем ближе я подходила к граунд-зиро, тем больше она сгущалась. В какой-то момент у меня запершило в горле и стали слезиться глаза. Спина и руки ныли так, что казалось, они самовольно готовы сбросить поклажу. По дороге я и впрямь споткнулась и уронила сумку на асфальт. Разнесенный эхом стук от падения был оглушительным, будто выстрел из пушки, и хотя я понимала, от отчего он возник, ноги мои сами собой подкосились от испуга. Тишина вокруг казалась такой неестественной, что если что-то нарушало ее, то неестественным казался сам посторонний звук. Пепел лежал повсюду и чем южнее я пробиралась, тем толще и гуще был его слой. Еще недавно зеленые листья деревьев и кустарников, нарядные витрины бутиков и кафе были серо-белыми, и даже манекены так густо усыпал пепел, что праздничной одежды на них было не различить, и они казались нелепыми гипсовыми статуями». Прошел час или около того, прежде чем я доковыляла до Граунд-Зира. До меня стали доноситься звуки, натужный хрип грузовиков, металлические голоса раций и мегафонов и лай полицейских собак. Кадры разрушений я видела по телевизору и в газетах, но, глядя на экран, даже вообразить не могла, насколько они колоссальны. Акры и акры искореженного металла и вздыбленного бетона, над которыми все еще подымался дым, и кое-где на поверхность прорывались пожары. Среди курганов из металла и бетона виднелись темные точки. Спасатели, черные от копоти и мокрые от пота, не оставляли надежды отыскать среди развалин тех, кто чудом оставался в живых. Долго вглядываться в эту картину я не стала. Мне это показалось неуважением и к спасателям, и к тем, кто еще мог быть под обломками. Я тоже спешила, потому что мне нужно было спасать тех, за кого я была в ответе. Завернув за угол, я попала на свою улицу и почувствовала, как от волнения трясутся колени. А что, если мой дом окажется заперт и всеми покинут, как в истории того парня из зала ожидания в ASPCA? К моей несказанной радости дверь в дом была открыта, а внутри находились Том, консьерж и Кевин, суперинтендант. Я общалась с ними миллион раз, полуофициально и полудружески, и была настолько рада их видеть, что уронила сумку на пол и бросилась их обнимать». «Вы здесь!» — ликовала я, по очереди побывав в их медвежьих объятиях. «Не могу поверить, что вы их прямо здесь!» «А мы не уходили», — ответил Кевин. «Я знала, что у него большая семья» восемь детей, 12 собак и бог знает, сколько кошек. Все они ждали его в Квинсе, который отсюда отнюдь не рукой подать. «Если бы мы ушли, то, возможно, просто не смогли бы попасть назад». «Ты даже не представляешь себе, насколько ты прав!» Улыбка никак не хотела покидать моего лица. «До сих пор не работают телефоны, нет воды и электричества», оповестил меня Кевин. Так что задерживаться здесь не советую. Зато уже через день-два обещают восстановить все как было. Мы на одной линии с товарно-сырьевой биржей. А само здание? Окна?» Кевин посветлел лицом. Он знал о Гомере, поскольку лично следил за установкой специальных хитрых защелок на окна, которые не позволили бы маленькому слепому коту при всем желании открыть их. «Окна не пострадали. С Гомером и кошками все должно быть в порядке. Мы, собственно, как раз прочесываем здание в поисках оставшихся домашних животных», добавил Том, показывая на переноске всех размеров, стоящие по периметру вестибюля. Буквально в каждой кто-то уже сидел. Где-то кошечка, а где-то собачка. «Люди разными путями просачиваются через заграждение. Вот и я уже тут». Из накладного кармана рюкзака я достала свой фонарик и проверила, как он работает. «Просто покажите мне лестницу». «Сама справишься?» — спросил Том. «Вещей-то много». «Справлюсь», — уверенно кивнула я. «Присматривайте за теми питомцами, кому хозяев еще ждать и ждать». Лестница в моем доме была внутренней, без окон, полностью забетонированной. В лестничной шахте без электричества... Не работал даже аварийный генератор. Было темно, как ночью. Единственный луч света бил от моего фонарика. Мне так не терпелось добраться до своих кошек, что я стала ненавидеть себя за то, что не в силах подняться на 31 этаж без передышки. Мои руки, бёдра и спина онемели от того веса, что я на них взвалила. Уже через несколько пролётов подкатился градом. На тринадцатом этаже я дышала уже настолько тяжело, что пришлось сесть на ступеньки, чтобы хоть как-то отдышаться. Мои хрипы гулким эхом отражались от цементных стен лестничной шахты. Я открыла бутылку с водой, сунутую мне Томом в руки, и сделала глоток. Я знала, что если дать волю жажде, то дальше меня схватит судорога, и тогда подниматься я буду еще тяжелее и дольше. Две минуты спустя я продолжила восхождение. Следующую остановку я сделала на двадцатом этаже, потом на двадцать восьмом. Дыхания почти не хватало, ноги налились и дрожали, но оставалось всего три этажа. Отдыхать не было смысла. Когда перед глазами проплыли цифры 31, я чуть не расплакалась. Но слезы эти были благодарными. «Ну, наконец-то мой этаж!» Из-за тяжелой сумки мои пальцы настолько онемели, что лишь с большим трудом я вставила ключи в замок собственной квартиры. Уже с порога я ожидала, что в нос мне ударит запах Гарри. И он таки ударил, даже шабанул. Но куда сильнее был настоянный запах грязного кошачьего туалета, нечищенного с самого понедельника. Моё сердце заныло. «Бедненький, прожить с этим всю неделю!» Я почти боялась заходить в квартиру, не зная, что меня там ждет, но уже беглый взгляд с порога показал, что ничего не сломано и лежит так, как я оставила перед уходом. Единственным отличием были вылизанная досуха плошка для воды и подобранная до последней крошки еда в пустой миске. Скарлетт и Вашти с грустным видом лежали рядком на кровати и также разом подняли головы, как только я вошла. Гомер стоял у окна, поджавшись всем телом, будто почуял меня до того, как ключ коснулся замка. Нос и уши подрагивали. «Кто там? Кто это?» Я осторожно опустила сумку и рюкзак, боясь испугать своих кошек лишним шумом, и хрипло выдохнула. «Киски, я дома!» Заслышав мой голос, Гаммер ответил громким «Мяу!» и рванул ко мне через всю комнату в два прыжка, покрыв отделявшее нас расстояние. «Он с такой силой прыгнул на мою грудь, что чуть не свалил меня с ног!» Я присела, чтобы не упасть, и гомер еще сильнее прижался ко мне. Гаммерчик мой только и сказала я услышав свое имя, гомер с силой потерся мордочкой о мою щеку и протяжно заурчал. Я вспомнила, что он урчал так, когда впервые понял, что я буду рядом всякий раз как он проснется. Прости, малыш сказала я. Слезы, которые Гомер не мог увидеть, по всей вероятности, слышны были в моем голосе. «Прости, что так долго!» Вашти подходила почти стесняясь, будто уважая радость Гомера, не хотела вмешиваться. Она поставила передние лапки мне на ногу и нежно-нежно заворковала. Я и ее взяла на руки. В стороне оставалась только Скарлетт. Она окинула меня взглядом из-под полуопущенных век, а затем отвернулась. «Вы только поглядите, кто наконец изволил явиться». Но через какую-то минуту и она расчувствовалась. «Наверное, ты пришла, как только смогла». Она тоже взобралась ко мне на коленки впервые в своей жизни, не расталкивая остальных. «Я никогда больше не оставлю вас надолго», — сказала я им. «Я никогда, никогда не позволю, чтобы с вами случилось что-то плохое, и чтобы бы ни произошло, я вас не брошу». Я держала Гомера перед собой, словно хотела, чтобы он понял смысл моих слов, пусть даже ему было это не дано или дано не в полной мере. Я была уверена, что он понял меня. Не знаю, каким образом, но он всегда меня понимал. «Я обещаю», — сказала я. «Я тебе обещаю». На следующее утро уже из Филадельфии я отправила Гаррету чек эквивалентной недели пэтситинга. Еще один я отправила в ASPCA.